Родовая сила. Этот мир пропитан различными потоками сил. Поток силы – это энергия, наполненная информацией определенного качества. Сила сама по себе бездумна, если не будет информации, которая придаст этой силе форму и направление. Для образности можно привести такой пример. Возьмем стакан воды. Пока это просто вода, но если в эту бутылку мы добавим ложку заварки, будет чай, а если ложку кофе, будет кофе. В данном примере чай и кофе – это информация, а вода – это сила. Пока в воду ничего не добавили, это была просто вода, просто сила. Но как только мы добавили информационную компоненту, изменился и состав, и назначение, и воздействие. С энергией и информацией в мире все происходит то же самое. Есть энергия, хаос, который не имеет направленности, не имеет формы, не имеет назначения. Сила хаоса может все смести на своем пути. Но, как только появляется информация, хаос становится потоком, направленной энергией. Поток энергии можно обогатить любой информацией. Жизнь как сосуд. Чем наполняешь, то и имеешь. Наполни энергией информации о здоровье. Получишь поток здоровья. Наполни ее информацией о деньгах, финансах, социальных правилах этого мира. Получишь поток денег. Наполни информацией любви и продолжения рода. Получишь поток любви и так далее. Сила – это мужская часть, составляющая поток, а информация – женская. Сила потока – это его способность проникать в жизнь человека, а информационная составляющая определяет его качество, выделяя отдельно поток здоровья, поток денег, поток любви, поток власти и поток удачи, поток знаний и поток творчества. Каждый человек от рождения имеет право на какой-то ресурс. Это тот поток сил, который предоставляет его род. Далее человек развивает свои способности и в процессе жизни укрепляет силу, данную ему от рождения. Привлекает новые потоки или же напротив, разбазаривает все полученное и остается ни с чем. Тот, кто сумел усилить и укрепить свое наследство, зовется везунчиком и удачливым человеком. Те же, кто не сумел это сделать, седают на злую судьбу и мировую несправедливость. Любой человек, и ты в том числе, от рождения имеет право на определенный поток сил. И если ты проанализируешь всю свою жизнь, то сумеешь наверняка сказать, что в ней не все равновесно. Что-то тебе дается легко, хорошо и просто, а что-то неимоверными усилиями и трудами. Если от рождения по роду ты имеешь право на любовь, то все твои романы и отношения всегда удачливы, а от поклонников отбоя просто нет. Но если поток силы любви не есть твоё наследство, то и в отношениях ты можешь наблюдать трудности и проблемы. Тебе трудно найти партнера, трудно решиться на искренние и легкие отношения, трудно создать семью по любви. В такой ситуации может прийти непонимание, почему вон у той, ничем не примечательной дамочки с сомнительной внешностью вдруг столько ухажеров. А я такая ухоженная, молодая и красивая, а ничего похожего у меня нет. А дело может быть в том, что в наследии твоем нет этого удивительного качества привлекать к себе мужчин какой-то таинственной силой, непонятно никому. Если по роду тебе дано право на деньги, и тебе они, что называется, сами идут в руки, то любой твой проект, любое движение по жизни всегда будет прибыльно и выгодно. Если нет, то твоя участь тяжко и много трудиться становится очевидно. Деньги в руках не задерживаются, и тебе все чаще приходится испытывать нужду. В такой ситуации люди говорят «горе деньги» а вдвое без денег. Не льнут деньги к карману, сколь не работай, сколь не бейся. Если же предки твои передали тебе поток силы, здоровья и долголетия, то это богатство делает тебя выносливой и здоровой, сильной и плодовитой. Если же нет, то проблемы со здоровьем будут преследовать тебя всю жизнь, ни одно, так другое, вечно недомогание как результат отсутствия потока здоровья. Если же ты та, кому по рождению всегда улыбается удача, очень редкий дар, то все, к чему бы ты ни прикасалась подобно родительскому благословению, будет приносить эффект, который нужен тебе. Поток удачи отведет беду, поможет оказаться в нужное время в нужном месте, позволит услышать, увидеть или почувствовать то, что недоступно другим, но тебя, именно тебя приведет к успеху. Если же удача не одарила тебя улыбкой в момент твоего рождения, то к успеху и достижениям тебе приходится не идти, а продираться. Через препятствие через людскую зависть и злобу, через силу и боль, порой действительно заставляя себя жить. Если даром твоего рода явился поток власти, то ты обладаешь не только ярко выраженными лидерскими качествами, но, что самое главное, твое право на власть ни у кого не вызывает сомнений. Люди сами хотят тебе подчиняться, сами передают тебе право на свою жизнь и свободу. Потоки сил пронизывают пространство. Если же таким даром ты не обладаешь, то все твои попытки стать начальником или возглавить что-нибудь будут заканчиваться провалом и даже могут привести тебя к жизненным катастрофам. И все потому, что отстоять свое право на власть с каждым днем тебе все труднее и труднее. Не твой это поток, а сил для того, чтобы удержать его рядом с собой, надо столько, что на все иное их уже просто не остается. На все в этом мире надо иметь право. Каждый поток сил, который дает тебе твой род, раскрываться может только на благодатной почве. Твой характер, особенности твоей личности, воля, способности должны абсолютно соответствовать тому потоку сил, который ты к себе привлекаешь. Первичное право на поток силы человек получает от своего рода. Он может быть очень мощным, сильным и развитым, а может находиться в зачаточном состоянии, непроявленный или забитый. Но если поток силы есть, его всегда можно пробудить, раскачать, усилить. Сделать же это можно двумя путями. Первый – естественный. Много работать, искать, пытаться, ошибаться, но путем проб ошибок все-таки прийти к результату. Второй – магический. Через четкое понимание структуры рода, как и Григора, через видение течения потоков сил, через него взять единственно верный способ привлечения потоков сил и управления ими. Правда, есть еще и третий, самый распространенный. Увы, в наше время. Ничего не делать, уповать на Бога и ждать, пока оно рассосется само. И если кому-то ближе именно этот метод решения трудных вопросов, то он, пожалуй, не станет читать эту книгу. Здесь я изложу второй метод – магический. Подчеркиваю, не волшебный, а именно магический. Волшебство от магии отличается прежде всего тем, что магия требует знаний и разума. А волшебство – удачи и поддержки неких высших сил. Магия же всегда требует труда и вложения энергии, времени. Поэтому тот, кто возьмет на вооружение метод, который я излагаю в этой книге, должен быть готовым к тому, что ему придется постараться быть умнее других, быстрее других и обладать большими знаниями о своем роде, чем все прочие. Именно знания дают результат. Начнем исследование с очень важной практической работы – которая будет в дальнейшем иллюстрировать тебе всю картину.